Голова 52. Некоторое время спустя. Лилия. Последние недели для нас с Виктором выдались тяжёлыми и эмоционально напряжёнными, но в то же время на удивление нежными. Недаром говорят, что трудности объединяют. Мы вместе прошли через ад к свету, но именно благодаря этому стали ещё ближе, слились воедино. Каждой клеточкой тела, каждым вздохом, каждым взглядом. Сердца в унисон, взаимопонимание с полуслова, чувства на пределе. Я не знала, что можно так сильно любить. До трепета в груди, до покалывания в кончиках пальцев, до остановки дыхания. Никогда я не была настолько счастливой. Внутри Дома Воскресенских мы сумели построить свой маленький рай — Правда за его стенами нас по-прежнему поджидает жестокий мир с нерешенными проблемами и незакрытыми вопросами. Днем я работаю в детском центре, занимаюсь с мальчишками и регулярно навещаю мать. при помощи вячеслава никитича она делает серьезные успехи и как в шутку обещает врач, скоро сможет танцевать канкан -кан и прыгать с тарзанки. Мы смеемся над его добрыми прибаутками, однако в моей душе теплится надежда, что всё примерно так и будет, а мама действительно сможет вести активный образ жизни, как раньше. И ещё... Когда-нибудь она примет Виктора и мою новую семью. Мы с ней избегаем разговоров на эту тему, потому что обе пока не готовы понять друг друга. Возможно, если бы мама узнала, что мальчишки, мои родные сыновья и её внуки, то изменила бы мнение. Но тогда мне придётся рассказать ей о том, как они появились на свет. Вскрыть залатанную Виктором и близнецами рану, расковырять её до крови, вывернуть сердце наизнанку. Больно будет не только мне, но и матери. Ведь я поступила так ради неё. Я обязательно открою ей правду. Позже. Когда она будет твёрдо стоять на ногах, чтобы мои слова не подорвали её и без того хрупкое здоровье. Пока что мы делаем вид, что ничего страшного не произошло. Благо, Виктор тоже не заставляет меня выбирать. Не вмешивается в наши с мамой отношения, не запрещает мне общаться с ней, а терпеливо ждёт, когда всё наладится. Понимает, что они одинаково дороги для меня. Отказаться от кого-то — значит оторвать часть себя. Воскресенский каждый день ездит в строительную компанию — разбирается с документами по филиалу Османова. Подозреваю, что основное внимание он уделяет бумагам шестилетней давности, изучает историю рокового объекта «Мечта», где пострадала моя мать. Пытается докопаться до сути. Ради меня. И я ценю его заботу и беспокойство. Виктор меняется на глазах. В нём давно нет холода, пустоты и цинизма, с которыми он когда-то предлагал мне стать его фиктивной женой. Он оживает. Горит сам и согревает меня исцеляющим пламенем, радикально пересматривает свои ценности, учится быть добрее и человечнее. Переломным моментом в перерождении Воскресенского стал поступок, из-за которого я привязалась к нему ещё сильнее — намертво. Тогда в палате Тимура сама судьба поставила Витю перед нелёгким выбором — пойти на поводу своих эмоций и отомстить зятю? или подарить ему шанс на жизнь. В итоге он проявил милосердие. «Все вокруг ошибаются, ты не похож на своего отца», сказала я ему после, когда мы остались наедине. Воскресенскому было важно это услышать и сбросить с себя, наконец, оковы чужих грехов и преступлений. Он другой, чуткий, честный и справедливый. Мой настоящий мужчина, с которым спокойно и не страшно. Улыбнувшись, отвлекаюсь от планшета, куда в последнее время записываю некоторые свои мысли. Поднимаю взгляд на Виктора, который сосредоточен на дороге. Сегодня он освободился пораньше, отпустил Игоря и сам сел за руль, чтобы лично забрать нас с мальчишками после английского. «Зачем?» — не сказал. Но разве у меня может быть повод не доверять ему?» Даня и Лёша беззаботно болтают сзади в автокреслах, пересмеиваясь и обмениваясь впечатлениями от урока, а я не могу отвести глаз от своего мужа. Не замечаю, как безнадёжно тону и растворяюсь в нём. Со мной всегда так происходит, когда мы вместе. Ведь нам куда-то надо заехать?» С трудом освободившись от его гипноза, удивлённо осматриваюсь по сторонам. «Да, можно сказать и так», — коротко отвечает, не вдаваясь в подробности. Автомобиль плавно съезжает с трассы на просёлочную дорогу, снижает скорость, аккуратно двигаясь мимо небольших одноэтажных домиков и простых построений. Ничего общего с элитным районом, где расположен наш дом, однако я с замиранием сердца узнаю местность. Если свернуть направо, то мы выйдем к реке, где любил рыбачить мой папа. В десяти минутах отсюда деревянная беседка, построенная его руками — На секунду мне кажется, что Витя решил сделать мне сюрприз и ещё раз посетить место, которое для меня так дорого. Однако мы проезжаем мимо развилки и направляемся прямо. «Хорошо, как скажешь, Вить», покорно опуская голову, с тоской провожая знакомые пейзажи за окном. «Только учти, пожалуйста, что через пару часов у мальчишек тренировка по футболу, а после неё мы планировали заглянуть в торговый центр и подобрать им кое-что из одежды». «Наши богатыри растут не по дням, а по часам». Оборачиваюсь на ребят и подмигиваю им. «Ага, особенно Даня». Лёша не упускает случая задеть коренастого крепкого брата. «Поговори мне тут», — толкает тот его в бок. «Будешь мои вещи донашивать, мелкий». «Мам!» — возмущённо зовёт меня Лёша. Наблюдая за детской перепалкой, я лишь шире улыбаюсь, украдкой смахивая со щек слёзы умиления. «Мама...» Мальчишки так легко и свободно это произносят, будто с самого рождения ждали только меня и твёрдо знали, что я их обязательно найду. «Я беда!» — высовывает язык Даня. «Мам, скажи ему!» «Так, прекратите ссориться!» С трудом выдерживаю строгий тон, в то время как в груди разливается материнское тепло. «Вы у нас с папой оба самые любимые, настоящие мужчины!» Ободряю их, и они умолкают, довольно разваливаясь в креслах. Чувствую, что Виктор боковым зрением следит за нами. Вижу, как уголок его губ дёргается вверх, черты сурового лица смягчаются. Потеплевший взгляд скользит на нас, обволакивает любовью, которая не нуждается в словах, и возвращается к дороге. Некоторое время едем в полной тишине, и я не выдерживаю. Значит, значит признаться, куда мы направляемся, ты не хочешь? С легким укором говорю ему. «Скоро сама узнаешь и всё поймёшь», — поучительно произносит Воскресенский, как наставник, отчитывающий нетерпеливую ученицу, при этом сжимает пальцы на руле до белых костяшек, нервничает. «Это надолго?» — хмурюсь, открывая сегодняшнее расписание в планшете — Размышляю о том, можно ли перенести вечерние занятия, но настырный солнечный зайчик скачет по лобовому стеклу, бьет в глаза, на секунду ослепляет меня, мешая фокусироваться на тексте. Приходится зажмуриться на миг и часто поморгать. Взгляд вдруг цепляется за поблескивающие золотом купола. Надеюсь, что навсегда. Хрипло выдыхает Виктор и паркует машину во внутреннем дворике храма, где когда-то венчались мои родители. Мальчишки отстёгивают ремни безопасности, и как только мы открываем им снаружи двери, высыпают из салона. Ныряют в вечно аллею из туй и елей. Даня мчится к деревянной скамейке, покрытой лаком, а Лёша прохаживается вдоль решётчатой ограды, увитой пожелтевшим плющом. Шустро изучив территорию и прогулявшись, братья встречаются у клумб с бархатцами и петунией. Покосившись на меня, делают важный вид и прячут руки в карманы, чтобы удержаться от соблазна сорвать несколько цветочков. При мне они превращаются в ангелов, хотя я никогда не позволяла себе повышать на них голос или наказывать. Виктор не устает повторять, что это колдовство. Вот и сейчас он наблюдает за нами с доброй усмешкой, убеждаясь в своем мнении». С теплом и отеческой любовью смотрит на притихших сорванцов, а после переводит взгляд на меня, и на дне его чёрных зрачков разгорается другое пламя, окутывающее и согревающее. Стою в распахнутом пальто, не обращая внимания на сырой осенний воздух, пронизывающий до костей. Не чувствую холода. Виктор молча подходит ближе, сдвигает развивающиеся на ветру полы, по одной застёгивает на мне пуговицы. Принимаю его заботу, впитывая все эмоции, которые муж прячет в себе. Словно заразившись его нервозностью, сама начинаю волноваться и трястись, как в лихорадке. «Что это значит, Вить?» Снимаю с шеи шарф и перевязываю его так, чтобы прикрыть голову. Закрепив края ткани заколками у висков, вскидываю глаза на храм. Трижды перекрестившись, беру мужа за руку. «Зачем мы здесь?» Я не добился благословения Софии Павловны, и вряд ли у меня это получится. С горечью упоминает маму, и я прячу взгляд, чтобы он не заметил тоску в моих глазах. Знаю, видите, и так тяжело. Стараюсь сделать вид, что всё в порядке, и скрывать свою боль под светлой улыбкой. Так как я терять тебя всё равно не намерен, то решил договориться с твоим Богом. «Нашим, ведь, шепчу с укором, смотря на него из-под полуопущенных ресниц. «Как скажешь, Лиль, но в нашей семье ты душа». Обхватывает мои запястья, водит большими пальцами по коже там, где бьётся пульс. «А я верю только в тебя», — заключает с ухмылкой, любуясь мной. «Ты правда хочешь, чтобы мы обвенчались?» Прямо спрашиваю, прищуриваясь недоверчиво и удивлённо. «Если ты не против», — настороженно отвечает, выверяя каждое слово. «Сейчас?» Хмурюсь, и воскресенски напрягается, на доли секунды теряясь и обращаясь в каменного истукана. «Так, сдаюсь», — выдыхает, опуская голову, будто предстаёт передо мной с повинной. «Признаю, что делать сюрпризы я совершенно не научен. Более того, я не имею ни малейшего понятия, как всё должно проходить», — кивает в сторону храма. «Я успел лишь встретиться накануне с батюшкой и попросить его принять нас». Пообещал вернуться с невестой на беседу. Ловит мою улыбку и сознанием дело уточняет. Настоящей женой станешь после венчания. Если честно, теперь мне нужна твоя помощь. Не скрывает растерянности. Ох, Виктор! Тихо смеюсь, пока он нервничает, как мальчишка. Не переживай, там нам всё расскажут. Нужно пройти подготовку, назначить дату и... Перечисляю, но вдруг осекаюсь, подумав, что спугну его... А Воскресенский так идёт на это исключительно ради меня. Ты уверен? Это не обязательно. Лугу. Мысленно прошу у Бога прощения. На самом деле обязательно. Для меня это очень важный шаг. Истинное единение вместе и навсегда, так чтобы даже смерть не разлучила. Уверен. Хочу увидеть тебя в свадебном платье. Мне кажется, белый тебе к лицу шепчет с нежностью, вызывая румянец на моих щеках. «Так ты согласна?» Широкие ладони перемещаются на мои предплечья, ласково гладят и бережно сжимают комкая ткань пальто. Тёмный цепкий взгляд буравит меня, считывая каждую эмоцию и пробираясь в душу, где давно готов ответ. «Вы что, опять женитесь?» Сыновья внезапно оказываются рядом с нами. С интересом рассматривают отца, широко улыбаются мне, Косятся на церковь. Смышлёные маленькие воскресенские. Наши с Виктором. Общие. Самые родные. Мы и так уже семья. У нас с Витей не было свадьбы, а на роспись в ЗАГС мы ездили вдвоём, без детей. Наш брак Даня и Лёша приняли как факт, но при этом у них остались вопросы, которые они хранили до этого дня. Если ваша мама скажет «да», Виктор коварно перекладывает на меня ответственность. С ним я хочу, чтобы всё было по-настоящему. Белое платье, кольца, свечи, клятвы в любви и верности. Не хватает маминого благословения. Но я смаргиваю выступившие слёзы, отгоняя грусть. Я выйду за собственного мужа, несмотря ни на что. «Мам!» — прикрикивают на меня мальчишки, чтобы я не медлила. Прикладываю палец к губам, шикая на них, и жестом прошу не шуметь на территории церкви. Чтобы задобрить меня, Даня достаёт из кармана смятые цветочки с клумбы. Замечаю следы земли на Алёшиных руках. Бандиты. Всё-таки сработали в команде и незаметно собрали для меня букет. Не знаю, отчитать их за это или поблагодарить, поэтому без слов принимаю икебану из бархатцев, вбираю носом их аромат. Лучше, чем свадебный букет. ценней из самых дорогих цветов. Лиль. С опаской зовёт меня Витя, тяжело вздыхает и сводит брови. Наклонившись ко мне, целомудренно целует в щёку. Чем дольше моё молчание, тем больше расстраивается муж. Кажется, он на грани того, чтобы наплевать на сюрприз и отвезти меня домой. Однако я готова идти с ним до конца поэтому беру его под локоть, поворачиваюсь ко входу в храм и уверенно выпаливаю. Да, я согласна.